Глава 15. Нечесть бывает разная. Через час Тентарский архив. Лесли. На протяжении двух тысячелетий наш народ молился первой королеве в этом храме. Продолжил скулить хранитель библиотеки. А поганцы личи не имеют никаких прав на эту территорию. Темнейший господин Арханга. «Мы понимаем и разделяем вашу боль, поэтому сделаем все, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос». Джастин учтиво поклонился Вурдалаку и продолжил методично разгребать ворох древних свитков. План Ингварда оказался очень простым. Проследив за отступниками и выяснив, какой сектор их заинтересовал, мы зашли следом и принялись дружно изучать местную литературу. При этом мастер с некромантом затаились в тени, оттуда наблюдая за нами и врагами. И судя по тому, как нарастали возмущение и ярость нечисти, мы все делали верно. Наши живчики курсировали вокруг сектора с картами, подобно голодным акулам. Но чтобы не вызвать подозрений, притворились борцами за справедливость и готовились подать жалобу на наглых захватчиков. «Подходит очередь отступников», – доложила Биата. «Перед вурдалаком с иракезом осталось пятеро скелетов и один упырь». Чтобы снизить накал страстей и не допустить массовых драк, командир Эргосса поручил страже выяснить, какой из враждующих сторон исторически принадлежат права на территорию храма. Однако осуществить это на практике оказалось не так-то просто». Теперь ловцы с новобранцами безвылазно сидели в библиотеке стражей и эшанском архиве, пытаясь найти записи о том, кто первый занял склеп первой королевы. А чтобы успокоить самых активных протестующих, Энгвард дополнительно создал специальную комиссию по урегулированию конфликтов. В скучающей нежити эта идея пришлась по вкусу. И теперь личи, мумии, зомби и вурдалаки – чинно сидели в коридоре архива, ожидая очереди на подачу официальной жалобы. «Отступники на взводе!» — доложила Эльза, просканировав эмоции нечисти. «Что ж, похоже, тот, кто их послал, запретил возвращаться без нужной информации. Но нам это только на руку? Понять бы еще, что именно искал враг!» «Подождем еще немного, чтобы точно не соскочили, и устроим провокацию». — ответил Ингвард. — По моему сигналу адептка Шарьего достанет первый попавшийся свиток и громко обрадуется находке. — А вдруг они не за свитком, а за книгой пришли? — уточнила я. — Мы же сразу проколемся. — В этом секторе только старые карты, — успокоил меня некромант. — Выглядят они все одинаково, так что не промахнетесь. — Как прикажете. — хором отозвались мы, — продолжив усиленно шелестеть свитками. Уж не знаю, на что нацелились отступники, но я готова была благодарить всех богов за эту вылазку. Архив находился за территорией штаба, и без личного разрешения Йохары новобранцам вход сюда был заказан. А ведь небольшое двухэтажное здание оказалось настоящей сокровищницей. Основные помещения с книгами расположились под землей, И в общей сложности Ишанская библиотека насчитывала 19 уровней. Разбирать эти богатства можно было до скончания времен, но, к счастью, мы быстро нашли общий язык с местным хранителем и выклинчили у него карту библиотеки. От одного взгляда на нее разбегались глаза и хотелось окопаться здесь на ближайшие пару месяцев. Но в первую очередь меня интересовал сектор с литературой об истинных парах. Он располагался неподалеку от кабинета комиссии, поэтому я ненадолго слиняла туда под предлогом навесить на наших отступников парочку сигналок. Выносить книги из архивов было запрещено, зато хранитель позволил скопировать нужную информацию на записывающий кристалл, а я, пользуясь случаем, перекинула на свой артефакт все попавшиеся под руку книги о парности у оборотней» и на всякий случай сохранила научную работу какого-то древнего целителя, посвященную редким проблемам с истинными у потомственных некромантов. Лекарь считал, что мертвая магия может замедлять появление знаков пары, а также способствует возникновению различных магических аномалий. Тема меня безумно заинтересовала, но доклад был необъятным, поэтому я решила изучить его после возвращения с задания». «Вурдалак-отступник заходит следующим», — доложила Биата. «Он в ярости! То и дело посматривает на наш сектор!» «Адепты приготовятся», — приказал Энгвард. Я подошла к ближайшему свитку, но ментальную паутину неожиданно сотряс удивленный вскрик Эльзы. «Ой, ты единая! Кажется, нашла! Я нашла!» «Что именно?» Мы с биатой рысью метнулись к подруге и, заглянув ей через плечо, уставились на старую, выцветшую от времени, схему. Через миг из тени выскользнул и некромант, Аджастин переместился поближе к дверям, чтобы в случае необходимости задержать незваных гостей. «Это карта тридцать седьмого уровня тентарских подземелий!» отчиталась Эльза, протягивая куратору находку. «Но ведь его не существует!» «Наверняка это какой-то шифр!» Из соседнего зала послышались возмущенные вопли. Отступники любыми способами тянули время и, похоже, попытались поднять бунт, чтобы не покидать архив. «Мумия и вурдалок с иракезом нарываются на драку!» — отчиталась Беата, просканировав эмоции нечисти. «Только не понимаю, зачем! Их же местные задавят численным перевесом!» «Кажется, я догадываюсь, зачем!» Ингвард спрятал карту в артефакт хранилища и, обернувшись к Эльзе, добавил «Прекрасная работа!» «Теперь готовьтесь к провокации! Но позже все объясню!» Не дожидаясь ответа, некромант скрылся в тени. Нам же ничего не оставалось, как вновь перебраться поближе к стеллажам с картами и начать сосредоточенно шуршать. Хотя, судя по доносящимся из коридора воплям, наш спектакль уже мало кого интересовал. Отступники откровенно провоцировали местных на мордобой, и даже вмешательство дежурных ловцов не слишком спасало ситуацию. «Они с ума сошли?» — не выдержала я, просканировав ментальный фон нечисти. «Тентарцы были на грани. Еще немного и миролюбивые местные порвут отступников на клочки. Их же сейчас заново упокоят, причем прямо под дверью конфликтной комиссии». «Они намеренно разводят местных на эмоции», — раздался в голове голос мастера. «Разрешаю ненадолго использовать высокоуровневое сканирующее плетение. Хочу знать, есть ли у отступников ментальные артефакты». «Ох, бездна! Нам только этого счастья не хватало!» По архиву серебристой паутинкой растеклась магия хаоса, оплетая своими сетями всех живых и немертвых. А через несколько мгновений наши ловчие щупальца засекли что-то странное и абсолютно чужеродное. «От мумии фонит незнакомой магией», — отчиталась я. «Не могу определить этот артефакт, но на классический управляющий амулет не похоже». «Хорошо», — отозвался Энгвард, накидывая на архив защитное плетение. «По моему сигналу начинаем провокацию. Сканирующие сети не сворачивать». «Мне нужен слепок аркана, который они собираются применить». «Так точно!» — отозвались мы хором, вливая в поисковую сеть еще немного магии и сосредотачиваясь на странном фоне вокруг мумии. «Начали!» — приказал некромант. «Нашла!» — тут же громко воскликнула я, схватив какую-то карту и для виду раскрыв ее. «Я наш...» «Тихо!» — издали шикнул на меня Джастин, поддерживая спектакль. «Ну что там?» подбежала к нам биата. «Это точно оно!» прошептала Эльза. «Мы спасены!» И в этот же момент дверь в зал с грохотом распахнулась, впуская нашу немертвую парочку. «Мы слышали, вы нашли документы!» воскликнул Вурдалок с Ирокезом. «Кому принадлежит храм? Я хочу видеть бумаги!» За ними с возбужденным Гомоном ввалились и местные. Эмоции нежити в миг стали настолько громкими и яркими, что я едва сдерживалась, чтобы не свернуть сканирующую сеть. Господа, Джастин выступил вперед, загораживая нас, вся информация по поводу храма будет обнародована после того, как ее изучит командир Эргосса. Мы имеем право первыми узнать правду. Зарычал вурдалак с ракезом, а сопровождающая его мумия легко коснулась бинтов на лбу. Ментальная паутина задрожала от чужой незнакомой магии, а возбужденное негодование местных вмиг сменилось яростью и огненной оглушительной злобой. «Поймали!» — едва ли не хором воскликнули мы, наспех считывая и запоминая загадочный управляющий аркан. «Молодцы! А теперь медленно отступайте вглубь зала!» — приказал Ингвард, подкрадываясь к границе тени и становясь между нами и бунтовщиками. «Ну, «Вас поняли!» — отчиталась Биата, активируя еще один защитный купол. «Господа, предупреждаю последний раз! Покиньте зал!» — лениво произнес Джастин. «Адепт де коста!» — возмущенно воскликнула я. «Вы что?» «Все под контролем!» раздался в голове голос мастера. «Спрячьтесь и не вмешивайтесь в бой!» «Не глупи, парень!» прорычал вурдалак, выпуская огромные когти. «Нас больше! Отдайте то, что нашли, и все останутся живы!» По комнате ледяными волнами растекалась чужая ментальная магия, мерзкая и склизкая, словно дохлая жаба. Она просачивалась в каждую щелочку, заполняя собой пространство, а местная нечисть, как завороженная, стояла позади кукловода и не сводила с нас пустых безжизненных взглядов. «У под бинтами сеть управляющих артефактов!» — раздался в голове голос Ингварда. «Приготовьтесь! Мне нужны копии всех ментальных приказов кукловода!» Мы, не сговариваясь, выпустили новую сканирующую сеть, осторожно оплетая немертвого. Некромант и мастер тем временем смещались ближе к отступникам. Я видел их размытые очертания сквозь тень. Пока Джастин перетягивал все внимание на себя, воины подбирались к нечисти с тыла, а ловцы засели в коридоре, готовясь в любой момент ворваться внутрь. Отдайте, что нашли!» Сдавленно прошипел вурдалак. «И никто не пострадает!» Ментальная паутина дрогнула от незримого приказа. Мумия попыталась воздействовать на нас своей магией, но силы артефакта явно не хватало, чтобы одновременно удерживать контроль над такой толпой нечисти и воздействовать на живых магов. Зато мы шустро сняли новые слепки и посчитали примерную мощность вражеского амулета. — Боюсь, если вы немедля покинете территорию архива, пострадают многие, — ответил Джастин, призывая парализующее плетение. — Ты клопец! зло выплюнул вурдалак. — Вата! — договорить нечисть не успела. Йорм метнул в него заклинание, а из тени вихрем вылетел мастер Рейнгарс. В два прыжка преодолев разделяющее их расстояние, инкуб снес отступнику голову выверенным ударом клинка. «Убейте их!» Истерично взвизгнула мумия, и окружающий мир погрузился в хаос. Загипнотизированная нечисть бросилась на нас и отступающего Джастина. Мы едва успели накрыть Йорма щитами, как в защитный купол влетел тяжелый арбалетный болт а в толпу немертвых марионеток ворвались Аббас, Ингвард и ловцы. Точными ювелирными ударами они раскидывали местных по архиву, стараясь никого не убить и не покалечить, но при этом добраться до проклятого кукловода. «Нужно снять управляющее плетение!» воскликнула я, окутывая ближайшего вурдалака сканирующими нитями и пытаясь прощупать слабые места аркана. «Не вмешивайтесь!» Раздался в голове голос Ингварда, а через миг архив накрыло мощнейшим парализующим плетением. Большинство бунтовщиков упали, словно подкошенные, но личи и мумия-кукловод выстояли, продолжив наседать на подоспевших ловцов. «Держитесь! Сзади!» Ментальную паутину сотряс приказ мастера. В наш щит врезался еще один болт. Не выдержав, я метнула в горе стрелка ослепляющее проклятие и, едва мумия взвыла, выронив арбалет, тут же спеленала ее магическими веревками. «Эльза, Бята, держите щит! Я помогу нашим!» воскликнула, поднимая левитационным заклинанием парочку ящиков со свитками. Дикий, сковывающий страх уходил, уступая место пьянящему предвкушению боя. Предварительно утяжелив магией и раскрутив свое импровизированное оружие, я на полной скорости сбила им нескольких скелетов, а затем, подняв ящики к потолку, уронила прямо на мумию кукловода. Чужая защита зазвенела от удара. Щит мумии выдержал атаку, но своей цели я добилась. Тварь на миг потеряла контроль, и этого хватило, чтобы парализующее плетение Ингварда вырубило большую часть личий. На радостях я хотела еще немного подсобить, да и Джастин наконец добрался до защищенной части архива и теперь вовсю участвовал в сражении. Но проклятый менталист вновь коснулся лба, и очертания комнаты задрожали, словно желе. Зачарованная нежить ринулась в бой, наседая на мастера Ингварда и ловцов, а вдали сквозь марево тени послышался рев древних монстров. Хрупкий, нестабильный фон тентары не выдерживал такого обилия заклинаний. Если продолжим, завеса порвется, и сюда хлынет орда голодных тварей. «Не использовать магию!» — прорычал Ингвард, выхватывая клинки и бросаясь в бой. Отточенные и выверенные движения, ни одного лишнего шага, ни одного удара мимо цели. «Рывок!» На некроманта ринулись двое личей, но он плавно ушел бок и вырубил одного ударом рукояти в челюсть. Шаг, поворот. Йохара в одно движение выбил шпагу из рук второго нападающего и точным ударом в висок выбил его из игры. «Убегает!» — раздался вопль Беатрисы, а через миг мимо меня пролетела старинная ваза. С оглушительным звоном она врезалась в щит отступающего менталиста — Проклятая тварь поняла, что проиграла, и решила спастись бегством, но его тут же взяли в кольцо ловцы. Один меткий удар, и кукловод рухнул на пол, а мастер и Энгвард тем временем добили последних марионеток. «Мумию не трогать!» Мастер развеял клинки и подошел к бессознательному менталисту. «Я сам перенесу тело в допросную». «Ты на кой ли от вурдалака упокоил?» — донесся до меня недовольный голос некроманта. — Мог бы просто вырубить. — Воскресишь заново, не надорвешься. — огрызнулся Аббас. — Адепты, прекрасная работа. Теперь просканируйте помещение, нужно убедиться, что мы никого не упустили. Мумию оплетали обездвиживающим заклинанием, а мы наспех проверили архив и тень, выискивая признаки даже крошечных разрывов. Но, ко всеобщему счастью, воины вовремя обезвредили менталиста, и завеса не пострадала. Да и марианеты оперативно нейтрализовали. Кроме затаившегося в соседней комнате хранителя я никого не чувствовала, ни местных, ни отступников. «Чисто!» – доложила Беата. «Завеса уцелела. Подозрительных ни немертвых и живых в архиве не обнаружено». «Отлично. Уходим» приказал Аббас, перекидывая мумию через плечо. «Местными займутся ловцы». «А плетение? Пока не выясним, как менталист управлял нечистью, закроем пострадавших на карантин», пояснил Ингвард. «А теперь за мной. В штаб возвращаемся короткой дорогой».